Глава четвёртая Минут через двадцать, еле повару желание снова затащить Алену в постель, я опять был на улице, наблюдая за тем, как пьяный пастух загоняет стадо мерзко блеющих овец в загон на заднем дворе трактира. — Вот не идиот ли я после этого? любоваться на облепленных навозом овец и синего мужика вместо расхаживающей голышом по моему номеру девушки. «Конченый идиот!» — подтвердил я свои выводы вслух и крикнул загонщику. «Слышь, Синий, хозяин велел ворота на ночь не запирать. Держи, медяк, иди выпей за мое здоровье!» «Благодарствуй, добрый господин, с превеликим удовольствием!» Алкаш икнул и, покачивающейся походкой, направился в Тошниловку, расположенную недалеко от таверны. Так, это сделал. Солнце уже садится. Но начинать еще рано. Может, к кузнецу смотаться, топор сделать? Какое-никакое оружие? Вдруг какой кроль бешеный нападет? А мне и отбиваться нечем. Так и сделаю. Решив этот вопрос, я весело зашагал по тихой улочке, любуясь на то, как длинные голубые холодные тени ложатся на позолоченные заходящим солнцем полянки и сады. Красиво здесь. У меня дома, на моем трехсот тридцатом этаже, такого не увидишь. Кузню, помня рассказ незабьенного снегиря, я заходил почти не дыша. Хрен я в этом месте, хоть что-то пальцем трону, не дождетесь. Умирать в этом мире, конечно, не очень страшно, но быть расплющенным огромным молотом, да еще три раза подряд, дело не из приятных. Я бочком протиснулся в широченные двери и остановился на пороге, давая глазам привыкнуть к полумраку. Не хватало еще сослепу что-то задеть или наступить. Станешь случайно на хвост любимой кошки-кузнеца и останешься навсегда жить на камне Возрождения. Тьма в углу кузни шевельнулась, и на свет догорающих углей в горне вышла массивная фигура. Вблизи она казалась еще огромней и страшней. И я онемел, не зная, что сказать. «Чего надо, убогий?» — рыкнул наконец невыдерживший кузнец. «Ама! Ты что, мой Да?» — быстро ответил я, и пока горло опять не переклинило, продолжил. «У меня к вам предложение. То есть дело. Там этот дуболом... Ну, вы понимаете...» Голос мой опять умер, и я стал дожидаться ответа. «Ничего не понял», — опять прорычал кузнец. От его голоса у меня кровь начала холодеть. «У тебя предложение ко мне или к дуболому?» «Так вот, если ко мне, то я уже женат. Впрочем...» Если есть желание, мы что-нибудь с этим можем придумать. Э, -э нет, нет. Вы не так меня поняли. У дуболома топор сломался. Надо рукоять починить. Он сказал, что пары медяшек хватит. Голос мой окончательно умер, и я замолчал. Мне плевать, что сказал этот толстяк. Замена топорища полсеребряного. Плати или вали. Конечно, конечно. Я суматошно порылся в кошельке, вытаскивая пять монет. Кузнец шагнул ко мне с протянутой рукой. но вдруг замер и шумно втянул воздух похожими на тоннели метрополитена ноздрями. «Этот запах!» «Извините, мне надо было помыться, а там за гонцовцами «Нет, нет!» Похожее на морду неандертальца лицо кузнеца приблизилось ко мне почти вплотную. «Я знаю этот запах!» «Да не может этого быть! Я...» «Моя жена вчера пришла с работы и пахла тобой!» «Не знаю, наверное, в этот момент я посидел». Но язык, слава богу, отключившись, отжавшегося в комочек мозга, зажил своей жизнью. «Ваша жена?» «Алена. Она работает у дуболома в харчевне». Хм. «А, Алена. Очень хорошая девушка. Такая отзывчивая, милая». До меня донесся зарождающийся рык, и я резко сменил тему. «Я с ней, спол... с ней столуюсь. Вернее, не с ней, а у нее, а еще вернее у дуболома». Я там ночью, вернее, днём, заляпался неаккуратно. Ну, едой я имею в виду. А она у вас такая добрая девушка. Обтёрла меня всего полотенцами. Вылезла, можно сказать, очень ответственная девушка. Со всем старанием к клиенту подходит. Вам с ней очень повезло. Очень. Ну, я, наверное, пойду уже. Вечереет, и вам домой пора к жене. Прощайте. Вернее, до свидания. Ты топор-то оставишь? Или деньги мне просто так подарил? А, конечно, конечно. Я вложил в лопатообразную ладонь сломанный топор. «Завтра за ним заходи и смотри, не заляпывайся больше!» «Конечно, конечно, все непременно. И вы не торопитесь, мне не к спеху. Я могу и на следующей недельке заглянуть, и, или через месяцок. Спокойной ночи, всего хорошо до свидания!» К таверне я бежал, оглядываясь на каждом шагу, выискивая в сгущающихся тенях крадущуюся за мной звероподобную тень. «Твою мать, твою мать, твою мать!» Ну, Аленка, ну жопа, надо же меня так подставить. А ты-то боялся до какого-нибудь инструмента в кузне дотронуться, идиот. А то, что ты его жену тронул, и так, и сяк, и наперекосяк, ты, конечно, не подумал. А уж нюху этого урода какой. От меня вроде козлом не пахнет. Как он учуял? В следующий раз, когда к ней пойду, помыться хорошенько надо будет. Так, стоп. Я действительно остановился. Какой следующий раз? Она замужем. Я этого не знал, но теперь знаю. и никакого удовольствия наставлять рога другому, пусть и неписью и такому страшилы, у меня нет. С другой стороны, ее это не напрягает, надо будет с ней поговорить. Позже, когда с дела вернусь. Когда я добрался до харчевни, совсем стемнело. Улицы уже опустили, только с кроличьего холма и из харчевни доносились разудалые голоса, звучала музыка, орались песни. Зал харчевни был забит до отказа. видимо игрокам надоело харчеваться в сухомятку и они пришли потратить пару грошей на пиво и жареную картошечку с квашеной капустой это и хорошо сейчас разговаривать с соленой у меня времени не было бегом метнулся наверх заложил в сумку заранее выпотрошенные вещички и опять сиганул из окна черт бы побрал эта хрень конечно неплохо качает акробатику, но каждый раз ходить на вывернутых ступнях невеликое удовольствие эй я подошел к загону и позвал к себе самую жирную овцу, выбранную еще вечером. «Буренка, Машка, Глажка, как там тебя? Тупая скотина, иди сюда!» Ноль внимания. Овцы, сбившись в одну кучку, старательно делали вид, что спят. Пришлось протянуть ногу через ограду и пнуть нужную мне животину по заднице. Та подпрыгнула на месте и жалобно заблеяла. «Заткнись, скотина! Сейчас хозяин выйдет, обоим достанется! Только я спать потом пойду, а ты навертил попадешь! Заткнись и на, жри! Овца заинтересованно задёргла ноздрями и потянулась к протянутой морковке. «Жири, скотина! Знаешь, сколько я из-за неё сраму сегодня натерпелся!» Овце было плевать на мои слова. Она с удовольствием захрутила предложенным корнеплодом. Я потянул его на себя, выводя скотину из загона. «Вот, а теперь стой так!» Овца послушно встала, меланхолично пережёвывая свои угощение Я быстро метнулся в амбар и вывелок связку из пары свежесворованных мешков, набитых колотыми дровами. Рывком взвалил на овцу неслабую ношу и воткнул в открывшуюся пасть остатки морковки. Вторую морковку я подвесил перед ее носом и повел выпучившую глаза скотину к воротам. Они, как и договаривались, были открыты, и мы благополучно покинули задний двор таверны. Путешествие по темным улочкам, освещенным лишь светом поднявшихся лун, прошло без происшествий. ноги овечки Доли, как я ее назвал, к концу путешествия подкашивались, но в погоне за недостижимой морковкой она прошла весь путь до форпоста. Мне с таким грузом на это понадобилось бы дня два. «Молодец, Доли! На, держи, заслужила!» Я скинул с нее груз, отдал морковь и хлопнул по крупу. «Молодец! Беги домой, умница моя!» Доли радостно заблеяла и рванула в ворота, прямо на багровеющую в темноте пустошь. «Вот ведь дура!» «Ну и хрен с тобой, сама виновата». Я покачал головой и поволок свой груз вглубь коридора. В середине пути пришлось сделать остановку, передохнуть. Шум кандалов и щелканье беззубых челюстей в ночной темноте, наверное, должны были вызвать настоящий ужас. Но свое я уже сегодня отбоялся. А может, просто у меня в ушах от перенапряжения грохотали барабаны, и я ничего из-за них не слышал. Через пару минут оркестр стих. И я совершил последний рывок, остановившись в метре от поворота. Звяканье цепей и хруст костей дальше игнорировать было невозможно. И я осветил тупичок светом прихваченной из таверны лампы. Из-за поворота выглянул щербатый череп скелета, злобно щелкнул беззубым ртом и протянул руку, пытаясь дотянуться до меня. «Погоди, погоди, костяшка, сейчас все будет!» Я вытряхнул из мешка дрова, облил его лампадным маслом и бросил под ноги скелету. Тот заинтересованно поднял его, пожевал и разочарованно выплюнул. Видимо, мешковина была не в его вкусе. На пожеванный мешок полетела щепа от разбитого ведра. Поверх них легли свежеколотые дрова. «А что?» — пробормотал я сам себе под нос. «Я же не сказал дуболому, где поленницу складывать буду?» «Вот и складываю здесь. Вон, аж по колено скелету получилось». Скелет, все брошенное мной, проверял на вкус, но ничего из предложенного ему не понравилось. В конце на кучу дров полетела наполовину опустевшая бутыль с лампадным маслом. Стекло разбилось, вязкая жидкость потекла по дровам. Я дал маслу впитаться в древесину и поджег сделанный из второго мешка факел. «Ну всё, Костяшка, пока! До скорых встреч!» Факел полетел на кучу дров, те полыхнули, отдав меня нестерпимым жаром. Я кашляя, как чахоточный, рванул наружу. В коридоре заревело, пламя взвилось до самого потолка. Узкие в стене тупика Видимо, когда-то использованные арбалетчиками для того, чтобы невозбранно расстреливать ломящихся в коридор противников, теперь исполняли роль поддувала в печи, благодаря разнице температур, втягивая в коридор потоки воздуха, которые все больше и больше разжигали пламя костра. Скелет метался по тупику, не в силах выбраться из рукотворного крематория. Пламя гудело и ревело, разгораясь с неимоверной силой. Уже через 20 секунд из сырого коридора жар пошел, как от домины печи. Пусть урод и двадцать шестого уровня сгорит, как миленький, никуда не денется. Да будь он и на сотню уровней выше, это бы его не спасло. Правда, по прошествии минуты тупая костяшка начала о чем-то догадываться. Схватила одно горящее полено, выкинула в коридор, за ней второе, на больше сил не хватило. Раздался тихий треск, и рука отвалилась, а затем и весь скелет завалился, распластавшись на пламенеющих углях. «Все, это конец». «Твою ж мать! Нет!» Скелет не захотел сдаваться, приподнялся, дернулся всем телом, выламывая перегоревшие кости ног из кандалов, завалился на бок, вываливаясь из костра и ни на секунду не останавливаясь, пополз ко мне, шустро загребая землю единственной рукой. Скелет дымил, как паровоз, но гореть перестал, и, судя по его резвости, окончательно помирать не собирался. Я заполошно начал искать топор, а затем опять выматерился, вспомнив, что стоял его у кузнеца. В руках, кроме масляного фонаря, ничего нет. Я себе даже одно полено оставить не догадался, чтобы этого урода по черепушке приголубить. А в рукопашную лезть не вариант. Он меня без проблем с одного удара свалит. Я бросил еще один взгляд на лампу. Я перед выходом залил ее до упора и пользовался совсем мало времени. Подскочил к скелету со стороны отсутствующей руки и обрушил тяжелый фонарь на его черепушку. «Внимание! Вы нанесли ветхому скелету урон один. Всего...» 207 из 1600. Колба внутри фонаря треснула. Масло плеснуло во все стороны. Вспыхнуло, поджигая скелет и опаляя мне руки, на которые попали жгучие капли. Внимание! Вам нанесен урон огнем 6. Всего 22 из 35. Внимание! Вам нанесен урон огнем 4. Всего 18 из 35. Итак, неполная шкала здоровья стремительно поползла вниз. Внимание! Вам нанесен урон огнем 2, всего 16 из 35. Внимание! На вас наложен негативный доз, слабый ожог. Минус 1 хп в секунду в течение 15 секунд. Пламя с рук я сбил, но ожоги продолжали ежесекундно отнимать хитпоинты. Я развернулся и побрел к роднику, чтобы выпустить в него свои пострадавшие руки. Но с каждым шагом, с каждым потерянным хитпоинтом делать это становилось все труднее. Внимание! Вам нанесен урон негативным дотом «Слабый ожог» – один. Всего два из тридцати пяти. Мир перед глазами покраснел. Ноги мои подогнулись, и я завалился на землю. Внимание! Вам нанесен урон негативным дотом «Слабый ожог» – один. Всего один из тридцати пяти. Все, на что у меня после этого хватило сил, это перевернуться, чтобы встретить смерть лицом к лицу. Она не застояла себя ждать. Продолжающий гореть скелет подполз, приподнялся, неимоверно широко раздевая свою пасть, и в этот момент раздалось задорное блеяние, и из темноты выскочила доля, со всего маха врезаясь чугунным лбом в горящий костяк. Дымящиеся кости разлетелись по округе веером, но бешеная скотина не успокоилась, рванула вперед, и, гордо посматривая на меня, начала топтаться на горящем черепе. Огонь пыхнул и пропал, округа погрузился в ночную тьму. Я только и смог, что поднять большой палец, а затем на пару минут отрубился. Возвращение в этот мир у меня получилось точь-точь, как у терминатора Т-800. Чернота сменилась серым фоном, по которому побежали строчки текста. Правда, начало их было слегка неожиданным. Поздравляем! Объект номер 1654-WV65, предварительное название «Овцодоли», признало вас своим хозяином. Желаете сделать объект номер 1654-WV65, предварительное название овца доли, своим питомцам? Да? Нет? Внимание! Новое редчайшее мировое достижение. Игрок броневой первым в мире убил ветхого скелета. Приветствуйте нового героя. Награда за достижение. Плюс 2 к силе. Повышение параметра бонусное считается нулевым и не влияет на скорость прокачки данного параметра неигровыми методами. Открыта новая второстепенная характеристика – удача. Плюс два – к удаче. Плюс один – к выносливости. повышение параметра «бонусное» считается нулевым и не влияет на скорость прокачки данного параметра неигровыми методами. Плюс 10 – к жизненной силе. Повышение параметра «бонусное» считается нулевым и не влияет на скорость прокачки данного параметра неигровыми методами. Плюс один – к силе духа. Плюс один – к защите от физического урона. Поздравляем. Вы победили существо на 25 уровней выше вас, без помощи других игроков. Это редчайшее достижение. Вам предлагается награда на выбор. Выбор надо совершить в течение 6 часов, иначе награда будет аннулирована. первое Изучаемое эволюционирующее заклинание редчайшего класса «Святой луч». На начальном этапе заклинания потребляет 5 единиц магической энергии, наносит 50 единиц урона по нежити, расе демонов, безрасовой нечисти, И прочим, приравненным к ним существам. второе Оружие, соответствующее вашему навыку, редкого класса, с повышенным уроном и прочностью, обладающее дополнительным уроном к нежити, расе демонов, безрасной нечисти и прочим, приравненным к ним существам. 3. Часть брони, соответствующая вашему навыку, редкого класса, с повышенной прочностью, с дополнительной защитой от нежести, расы демонов, безрасной нечисти и прочим, приравненным к ним существам. Поздравляем! Получено 1089 очков опыта. Распределение происходит по стандартной схеме. 75% опыта делится между всеми участниками сражения, в долях, соответствующих их вкладу в победу. 25% получает существо, нанесшее финальный удар. Поздравляем! Получен новый уровень – 4. Жизненная энергия – плюс 40. Получено 20 свободных очков основных характеристик. Получено 12 свободных очков вторичных характеристик. Получено четыре свободных очка навыков. Я приподнялся на локтях и устоялся прямо в поблескивающей свете лун глаза Доли. Она открыла пасть и требовательно заблеяла прямо мне в лицо. Фу, заткнись, скотина, и зубы, что ли, почисти. Ты как будто не морковь ела, а труп протухшего кунца сожрала. Доли сделала вид, что обиделась. Но она шаг отошла, давая мне подняться на ноги. «Что тут у нас?» Я еще раз пробежал глазами по строчкам логов. И что, думаешь, стоит взять тебя в петы? И томец овца. Да меня все игроки засмеют. И чего ты блеешь? Ладно, ладно, не сердись. Как-нибудь недельку потерплю на смешке. Выбрал «да», мысленно нажал. Поздравляем. Объект номер 1654-WV65, предварительное название овца Доли, признала вас своим хозяином. Сделать предварительное название постоянным. Да. Поздравляем. «Объект овца Долли станет вашим полноправным питомцем, как только вы договоритесь о передаче прав на нее с ее хозяином НПС номер 434-FGH-667 под кодовым именем Дуболом». «Зашибись! Теперь еще и у Дуболома тебе выкупать! Да заткнись ты уже! Зубы сводит от твоего бления Пошли давай! Хотя стой! Надо этого скелета проверить на наличие лута!» При свете лун было трудно хоть что-то разобрать. Да и доли потопталась на костях знатно, перетирая их в некрупный щебень. Но в конце концов мне удалось найти более-менее крупный кусок хребта с парой торчащих из него ребер. Положил на них руку. «Внимание! Сбор лута невозможен. Сделайте свой выбор». «А, так вот как это работает. Подожди, Невопи. Сейчас положенную награду возьмем и пойдем. Надо только ее выбрать». Броню я отверг сразу. Она мне была неинтересна. а вот над выбором между оружием и заклинанием я серьезно призадумался магия это конечно очень интерес но действует она не на всех а только на нежить и иже с ними а вот оружие универсально да еще по той же нежити долбит с повышенной силой с другой стороны по кому тут долбить по кролям это мне не интересно големы на оружие реагируют больно нервно нежить если у нежите охранник двадцать что уровня то какой же у тех, что внутри форпоста? Они по-любому меня ваншотить будут. А заклинанием лупить можно. Хотя его тоже раз тридцать надо будет использовать, чтобы самого завалящего скелета завалить. С другой стороны... Ай, ладно. Я махнул рукой. Логика здесь не помогает. Так что берем, что моя душенька пожелает. А желает она заклинания. Внимание!» Вы выбрали в награду изучаемое эволюциалирующее заклинание речайшего класса «Святой луч», да, нет? Да, да, давайте его уже сюда. Я снова положил руку на кости, и в этот раз вышло другое сообщение. Желаете собрать лут? Вы нашли. Две серебряные монеты, пять медных монет, кость скелета, костяная мука, 10 грамм, нельзя поднять, нет подходящей тары, подсказка. Если вы решили посвятить себя охоте или истреблению враждебных существ, рекомендуем вам носить с собой емкости для сбора жидких, сыпучих и летучих веществ. Их можно приобрести практически в любой лавке этого мира. В ином случае их сбор будет невозможен, а среди них попадаются достаточно редкие и дорогие ингредиенты. Изучаемое эволюционирующее заклинание редчайшего класса «Святой луч». Заклинание наносит урон только понежите, расе демонов, безрасовой нечисти и прочим приравненным к существам. Расход 5 единиц магической энергии, урон 50, плюс-минус 25 процентов, единиц жизненной энергии. Перезарядка заклинания 2 секунды. Ограничения. Класс, маг, друид, жилец и другие приравненные к ним классы. Уровень 10. Ветхая кожаная куртка. Прочность 1 из 100. Вес 1,1 килограмма. Ранг обычный. Защита от физических атак 3. Защита от магических атак 1. Слегка согревает прохладными летними ночами. Ограничения нет. Ветхая альварда Прочность 1 из 100. Вес 3,1 кг. Ранг обычный. Атака двумя руками 12-15. Скорость атаки медленная. Вот так так. Несмотря на сделанный выбор, мне достались все три предложенные вещи. Только две из них превратились в откровенный хлам. Интересно, что за заклинание бы мне досталось, если бы я выбрал основной наградой оружия? Это мы уже не узнаем. Ладно, кудрявая, пошли домой. Что-то я сегодня реально умаялся. Несмотря на водные процедуры, устроенные мной в роднике под деревом, до харчевни я еле дошел. Все мои поползновения, сделать из доли ездовую овцу, с треском провалились, пресекаемые злобным блеянием, боданием и попытками цапнуть меня пусть и тупыми, но крепкими зубами. Оставив долю у канавязи, я с забрался по крутой лестнице и ввалился в свою комнату. «Привет. Ничего, что я тебя здесь подождала?» Зажглась свеча, осветившая лежащую на кровати девушку. «Блин, точно. Я и забыл, что мы договаривались встретиться. Привет, привет. Главное, чтобы твой муж был не против, что ты меня ждёшь». «Муж?» — Алена неожиданно всхлипнула. «Мужу на меня наплевать. Я для него как невидимка». «Что?» «Да, да». Мы уже четыре года женаты, а вместе в постели только спим. Я долго ждала и намекала, и прямо говорила, но он ноль внимания. Пожрет и носом к стенке засыпает. Вот я и не выдержала. Не думай, я со всеми подряд не сплю. Редко и только с теми, кто понравился. Плохо мне одной. Не могу я так. Понятно. А чего не разведешься? Что ты? Женщина не имеет права подавать на развод. Это позволено только мужчинам. Да и он, скорее, меня убьет и всех, кто станет между нами. Я ему не нужна, но своего он никому не отдаст». «Не нужна? Вот идиот!» «А ты мне нужен. Сегодня». Девушка вытащила из-под одеяла серебряную монету и помахала ей в воздухе. «Можно я тебя сниму на эту ночь?» Я вздохнул, внутренне соглашаясь. «Можно, только ты явно переплачиваешь».